Глава 4. Морозная гряда подавляла. Заставляла чувствовать себя то ли жуком, то ли вообще муравьем. Даже задирый бандит Ярит, проживший всю жизнь в Оройю, притих и зубаскалил где-то позади. Да и то как-то натужно, по привычке. Что уж говорить о таком диком собирателе камней из забытого небом уголка вроде меня. Помнится, месяц назад я восхищался стенами Оройю, сложными буквально из глины и дерьма. Еще удивлялся упорству людей, сумевших забрать берега маленького озера в каменные оковы. Глупец. Город показался вдруг. Только что вокруг поднимались стеной огромные деревья, царил полумрак, разгоняемый редким солнечным лучом, и прохлада. К этому виду я уже привык. А через две сотни вдохов, вокруг ровное поле, залитое беспощадным светом жаркого солнца, Голая взрыхлённая земля до самого горизонта, разделенная полосами утоптанных дорог на клочки всевозможных размеров. Я чуть прищурил глаза, повернул голову, осматриваясь, и замер. Там лежал монстр. Гигантский монстр, вздыбивший чешую каменных стен, топорщивший иглы высоких башен, царапающий небо гордо реющими флагами на своей спине. Именно таким мне и запомнился мой первый настоящий город. Морозная гряда. он подавлял своими размерами. Стены его, даже с такого расстояния, занимали половину видимого пространства впереди. Даже отсюда понятно было, что они просто невероятно высоки. Чем ближе мы приближались, тем выше и шире становился город, уползая стенами за пределы видимости, закрывая все пространство перед нами, тем больше деталей становилось видно. Сложенные из гигантских, больше роста взрослого человека каменных блоков стены. Гербы Ордена. Везде. На каждом флаге. На башнях, кроме стягов, видны какие-то огромные механизмы. Стали заметно стражники, что ходили по стенам, периодически скрываясь от наших взглядов за зубцами. И тогда только блеск наконечников копий позволял сосчитать их. Десятки. На стенах десятки стражников, словно они хотели показать нам все величие и богатство города. Сами ворота вблизи тоже напоминали пасть монстра. Огромные металлические створки челюсти широко распахнуты, приглашая войти в свое нутро, А над головой нависли острые металлические копья зубы, торчащие из потолка прохода. И хотя я понимал, что вряд ли они упадут на наши головы, то и дело косился на их ряды, пока наша повозка проезжала под ними. За воротным тоннелем оказалась расположена огромная площадь, под стать городу, размером со всю нашу деревню, окружённая по краям стенами высотой в четыре роста, с узкими бойницами и небольшими зубцами поверху. Так мне показалось поначалу, пока я не присмотрелся и не понял, что это стены зданий, по плоским крышам которых тоже ходят стражники. Интересно, все ли они воины? Хотя вокруг оказалось полно народа. Пешего, верхом на всевозможных ящерах и странных животных, а еще стоящих повозок. Но нас, сопавшим от безветрия с тягом, пропускали все. Расступались, обернувшись на крик и увидев герб ордена над нашими головами. Мы остановились недалеко от выезда с площади. Проход охранял десяток стражи в кожаных доспехах и с оружием в руках. Такого количества оружия я не видел за все три дня беготни по Оройю. Там оно носилось только стражей. Здесь же не меньше половины находящихся вокруг мужчин и женщин чем-то вооружено. Всевозможные мечи, булавы, копья, молоты. Половина железок я никогда не видел в отцовских книгах. И стражи лишь скользило равнодушным взглядом по лицам их владельцев, позволяя войти в город. «Дорогу!» Шестеро из наших сопровождающих чуть ли не пенками отогнали всех от прохода. Женщины, юноши, крепкие мужчины со шрамами лишь косились, но безропотно отходили в сторону. Гарлам кивнул стражнику, у которого единственного накопья висел цветной шнур, и наши фургоны двинулись в проход. Моим глазам открылся сам город. Широченные улицы оказались заполнены людьми. Столпотворение, наскрывшееся за спинами площади, померкло перед этим видом. Все куда-то шли, спешили, бежали. Над улице стоял тихий гул. Ошеломленный я замер на фургоне, вцепившись в его борт, как когда-то мама. Эта толпа пугала. Мне хотелось закрыть глаза и спрятаться за пологом. Я не слышал ни того, что говорила мама, ни того, что спрашивала Лейла. В ушах стоял лишь нескончаемый шум. Гул, что становился все громче. «К счастью, мы несколько раз свернули, и людей вокруг стало во много раз меньше». Гам голосов стих. Остался лишь странный монотонный грохот. Я пришел в себя и почувствовал, как краснею. Испугался людей. Не хуже дикого пастуха из баек Ярита, которыми он пытался поддеть то меня, то тагрима. Я украдкой огляделся. Не видел ли кто моей слабости? Нет. Все чемпионы вокруг, из тех, кого я смог увидеть, тоже выглядели не лучшим образом. Один, не переставая, вертел головой, другой уставился на землю и не поднимал глаз. Третий, открыв рот, глазел на девушку, что шла нам навстречу. Я вздохнул с облегчением и принялся осматриваться. Эта улица оказалась гораздо уже, чем предыдущая. Но даже на ней фургоны ехали по три бок о бок. И ведь еще оставалось место для идущих людей. Все дома сложены из мелкого ровного камня с крышами из дерева, покрытыми сверху чем-то вроде чешуек змеи. Даже земля оказалась сплошь покрыта камнем. и грохотали в ушах колеса наших повозок, перекатываясь через неровности и стыки. Фургоны выкатились на очередную площадь и замедлились. Затем и вовсе остановились. Мы оказались перед стеной, но всего в три роста высотой. Укрепление внутри города на это явно указывали зубцы сверху и две башенки, что возвышались над стоящими перед площадью домами. «Чемпион, орой её! С вещами и оружием ко мне!» Вот и настал этот момент. Я обнял плачущую маму, насупленную Лейлу, последний раз поцеловал их, подхватил небольшой собранный еще вчера тючок, взял свое верное копье и спрыгнул с передка. Кинжал я повесил на пояс еще утром в лесу. Шагая, я оглядывал лица остальных. Кто-то хмурился, кто-то улыбался, боялся будущего и жаждал его. Почему я вижу не всех? Услышав окрик Гарлома, я отбросил последние мысли и с раздражением пересчитал окружающих. Всех же еще вчера предупредили о предстоящем. Сказали, что и как сегодня будет происходить. «Тагрим, Крим, Бо, Столли! Еще трое! Где они?» Такие же хмурые, как и я, парни бросились к фургонам. «Сейчас я! Сейчас! Рубаху забыл!» — раздался крик среди гомона оставшихся семей. «Гоните всех сюда!» Злобно, едва сдерживая ругательство, заорал я, видя суету среди повозок, и как столи, с самого невысокого среди посланных, хватает за руки какая-то женщина. Тупые Джейры, как мне это надоело за эти дни, каждый считает себя самым умным, пока не доходит до дела. В момент, когда нужно произвести первые впечатления на встречающих нас в школе и спокойно расстаться с родными, они создают всем проблемы. Хотят, чтобы сопровождающие нас воины вытащили их из повозок вообще безо всего? Кто тут будет ждать, когда они соберут все свои подштанники?» Суета среди фургонов быстро стихла, но разок кто-то все же отхватил удар и отчутливо слышал крик. Но главное, что уже через тридцать вдохов все чемпионы стояли перед служителем. «Ужасно!» — скривился Гарлом. «Я рад, что наконец расстаюсь с вами. Вижу, что кто-то не понял серьезности происходящего сегодня». Но я не удивлен. Многие годы передо мной проходят джейры, подобные вам. Я повторю еще раз. Последний. И на год забуду про диких охотников из пустошей. Перед вами школа, в стенах которой вы проведете год. Орден принимает только лучших в свои ряды. А вы сумели получить шанс. За этот год из вас сделают настоящих бойцов. Сегодня вы расстанетесь со своими семьями. Они будут жить отдельно, в специальном квартале Ордена, где все жители. Это близкие кандидатов послушники Ордена. Они будут находиться под полной защитой ордена, налоги, еда, жилье. Все это Орден возьмет на себя. От вас же требуется стать фундаментом ордена, его основой. Горлом обвел нас взглядом, от которого даже мне хотелось вжать голову в плечи. Запомните, основы ордена это послушники, которыми вы, может быть, станете. Затем идут служители, попечители, управители и комтуры. «Их всех ведет твердая рука магистра. Отдельно стоят старейшина нашего ордена. Но я даже не надеюсь, что вы сейчас запомните даже это, поэтому пропущу прочее, что вы учите в школе». Жаль. В своей памяти я не сомневался. О ступенях старшинства знал еще от Арикола. А вот про старейшин слышу впервые. Но Гарлому не было дела до моих желаний. Он продолжил привычную речь. «В ближайшие месяцы вы не увидите родных». «Но, уверяю, для вас это время пролетит как миг. Итак, обернитесь. И поклонитесь своим родным». «Молодцы. Теперь главное». Гарлом рявкнул. «На меня смотрите, Джейры. За воротами вас будут ожидать служители школы, а, возможно, и сам попечитель. Они не столь добры, как я. Я жду, что по моей команде вы выполните приветствие младшего идущего старшему. Вроде вы его неплохо выучили». Не вижу на ваших лицах светопонимания. Поклон! Плохо! Я вас перехвалил! Необходима еще одна тренировка. Поклон! Поклон! Поклон! Сойдет для тех, кто видел воина раз в год. За мной! Проходя в ворота, я, да и остальные тоже украдкой бросил еще один взгляд назад. Мама стояла на передке, прижимая к груди Лейлу, и глядела на меня мокрыми от слез глазами. Я резко отвернулся, сам часто моргая. Впереди лежал ярко освещенный двор школы. Новая жизнь. Выровните их! бросил за спину Гарлом, ни на кого не глядя. Воины, вошедшие с нами, тут же принялись дергать нас, расставляя в нужном им порядке. Левей! Ты длинный, сюда иди! Спину выпрями! На тебя будет смотреть старший! Не обошлось и здесь без пинков. Все услышали звук удара и возмущенный вскрик. Я даже узнал голос. Этот парень не блистал умом и не вызывал у меня сочувствия. Я даже имя без своих записей не вспомню. Гораздо больше меня занимало окружающее нас. Еще на площади стало понятно, что территория за стеной огромна. Даже та часть, на которой мы стояли, лежащая между воротами и зданием впереди, оказалась не намного меньше половины моей деревни. Пожалуй, как двор главы аройо. И снова везде подозрительно ровный камень. Белое здание в два этажа, с необычными крытыми площадками, которые частично занимали место первого. Перед самим зданием видна зелень. Вряд ли это огород, для красоты, как цветок в давно забытом доме Оройо. Серая крыша, такой же серый, одинаковой формы камень под ногами. Щели между ним засыпаны вполне привычным для меня песком. Хоть что-то родное и знакомое. Из здания вышли двое, сразу приковав к себе взгляд. Темноволосые мужчины схожего роста и возраста, что-то около сорока лет, одеты в синие, полностью. Рубахи, штаны, халаты, все синего цвета с золотыми краями рукавов, ворота и низа халата. Единственное, что отличало их, это лица и прически. У левого длинные светло-русые волосы с синими прядями, собранные в пучок на макушке, усы и борода. А у правого коротко стриженные черные волосы и гладко выбритое загорелое лицо. Когда они чуть подошли ближе, стал виден тонкий черный узор на золоте одежды, снова одинаковый. «Слушай меня!» — прервал мои наблюдения напряженный голос Гарлома. «Поклон!» Мы дружно поклонились, выждали несколько вдохов, и я снова уставился на подошедших старших. Лица их были спокойные и доброжелательны. такие приветливые дядюшки, оглядывающие давно невиданных дальних родственников. «От лица школы и его попечителя приветствую вас в наших стенах. Все вы проявили недюжины таланты и обелили имена своих семей в глазах всех, идущих к небу. Отменили наказание, ссылку в нулевой. Вы здесь потому, что наш орден неустанно ищет таланты, которые вольются в его ряды и принесут ему славу. Пройдет год, и многие из вас станут послушниками и получат право носить герб ордена. Но этого будут достойны только лучшие». «Найти их среди вас и есть наша главная задача». Служитель замолчал, словно задумался о чем то своем. «Ага, прямо посреди речи, которую говорит из года в год. Я так и поверил ему». А он тем временем кивнул. «Не скрою, понять, что человек хорош не только в возвышении, но и обладает качествами, что ценится в Ордене, сложно, а времени мало. А потому у вас не будет свободного времени на протяжении следующих шести месяцев». Мы неустанно, как клинок в кузне, будем делать вас лучше и крепче. Будем учить и проверять вас, награждать и испытывать. Ордену в первую очередь нужны бойцы, те, кто смело встретят врага лицом к лицу. И даже те, кто вернутся к своим семьям, как вольные идущие, легко смогут внести свой вклад в защиту города, случись в этом нужда. Ибо враги императора страны и неба не дремлют. Каждый месяц в горах и дебрях лесов находят новые логово сектантов. и каждый из них нужно выжечь огнем, пока зараза разрушения и ложной веры не взялись за жителей морозной гряды. Таков будет наш вклад в искупление грехов наших предков, иначе будем ли мы достойны подняться выше?» Служитель снова замолчал и обвел нас добрым взглядом, не переставая улыбаться, будто не он только что пообещал нам сражения. Затем снова заговорил, и голос теперь не сдерживал. «Слушай меня! Орден станет вашим домом!» вашей новой семьей семьей в которой вы все будете братьями и сестрами по оружию все земли окрест города на неделе пути принадлежат ордену и нуждаются в нашей защите хрустальные водопады верят в нас а мы верим в вас молодых за спиной раздался злой свистящий шепот гарлома молчать и слушать с трудом удержался от того чтобы обернуться кто там такой тупой В кандидаты Академии примут только достигших третьей звезды воина развития духа, только сдавшие испытания. О чем я? Я говорил, что нам нужны бойцы, и мы постараемся сделать их из вас. А для этого нужно, чтобы вы сами захотели ими стать. Что же, самое важное, что может интересовать воина, это техники. Техники, что позволят вам превратить силу неба в ваше могущество». Школа дает их любому, кто пришел к нам за знаниями. Но бесплатных техник почти не будет. Их нужно заслужить. Каждая из них имеет свою цену. Что-то можно купить за яшму, но большая часть покупается только за очки развития. Они начисляются за успехи как отдельного ученика, так и всего класса. Вы все обладаете равным талантом и разным возрастом. Глупо учить 12-летнего так, как опытного мужчину. «Потому вы будете разделены по возрасту и таланту. Конечно, Ордену нужны и грамотные, умеющие считать юноши. Но даже они должны знать, с какой стороны брать меч. Быстрее всего очки для вашего развития зарабатываются в схватках. Становитесь бойцами, чтобы смело смотреть в лицо врага, как уважаемый Гарлом и его люди, доставившие вас сюда». Служитель повел рукой, указывая на нашего старшего. «Невольно мы бросили на него взгляд». Старик стоял, расправив плечи с каменным лицом, словно не о нем только что говорили. Послушников рядом с ним прибавилось. Незнакомые лица. Еженедельно в каждом классе будут проходить парные схватки с распределением очков победителем. Каждые две недели в схватках встретятся пары классов. Каждый месяц в классе определят лучшего бойца, что сумеет победить всех сверстников. В будущем пройдут две грандиозные схватки, чтобы определить лучший класс. а перед финальным экзаменом мы выясним, кто лучший боец всего выпуска. Помните, что очки развития можно заработать за отличную учебу и выигранные бои, и потерять, получив наказание от учителей. Помните, что самые мощные техники не могут быть дешевыми, и достанутся не всем. А те счастливчики, кто изучит их, сразу получат преимущество в сражении и вступлении в послушники. Через полгода первый раз определится ваша судьба. Все, кто не смог открыть пять узлов, вылетят из школы как бездарности, а остальным предложат принести клятву Ордену и получить доступ к его внутренним техникам. Через год все, кто достиг третьей звезды, покинут стены школы Ордена, но унесут с собой полученное знание. Оставшиеся лучшие ученики вступят в ряды кандидатов Академии. Будьте прилежными, будьте сильными, и дорога возвышения поведет вас к небу. Служитель пиклет, они ваши. «Отныне вы, ученики школы!» Теперь второй, коротко стриженный, шагнул вперед. «Я руковожу всем учебным процессом и постараюсь, чтобы вы показали все, на что способны. Сейчас распределение. Все следуйте за мной. Послушники, проследить!» Наш первый и, похоже, главный учитель развернулся и, не глядя на нас, направился к правому крылу здания. Я украдкой еще раз огляделся. Поймал себя на том, что по привычке прячу взгляд, в раздражении поднял глаза повыше, Расправил плечи и двинулся вслед за ним. На ходу я пытался уложить в голове услышанное от оставшегося неизвестным оратора. Информации уже оказалось в разы больше, чем смог рассказать мне Орикол. От него я понял лишь то, что нужно будет каждый день драться, доказывая, что ты сильнейший. А таким будут выдавать лучшие техники. Но даже так я оказался гораздо более подготовлен к будущему, чем большинство из тихо гомонивших вокруг меня сверстников. Кроме, пожалуй, тех, чьи учителя тоже смогли обойти ограничения указов и хоть что-то рассказать о грядущем обучении. Или вообще находились в курсе происходящего за стенами школы. Не все же штрафники из морозной гряды. Первый пояс гораздо больше нулевого круга. И семей, орденов и кланов, что выкидывают штрафников в наши раскаленные солнцем пески сотни. У дверей, за которыми исчез Пиклет, я оказался одним из первых. Воины быстро сбили нас в цепочку, начинавшуюся у ее створок. «В ожидании распределения?» «Следующий!» Приглушенно раздалось из-за двери, в которой мы пытались сделать взглядами дыру. Воин чуть приоткрыл ее и впихнул меня в щель. «Имя? Возраст?» «Леград. Двенадцать». «Отлично, Леград. Ты подаешь надежды. Отличный талант, которому всегда рады в рядах Ордена. Наш Орден всегда ищет таких людей. Но талант человека не всегда заключается в его скорости возвышения». «Небо даёт людям множество других благословений, и не всегда человек подозревает о них. Ты понимаешь, о чем я?» «Не очень старший», — осторожно произнес я. Этот молодой мужчина, лет тридцати, с ласковой улыбкой, глядящий на меня, внушал мне скорее страх, чем доверие, несмотря на его вид, теплый, участливый тон и плавную, буквально обволакивающую речь. К тому же я знал, спасибо Ариколу, о чем он говорит, и не желал оказаться в золотой клетке». «Да, мне сразу достанется место в рядах Ордена, появится личный учитель, но вот только ни о каких схватках и боевых техниках не будет и речи. Человек-предмет, могущий делать только одну вещь — инструмент в руках Ордена. Не хочу». Бывают разные таланты, данные человеку от рождения, и Орден с радостью поможет раскрыть любой из них. Такой человек всегда будет занимать высокую должность в Ордене и будет отмечен всевозможными благами, «И какие таланты бывают, старший?» Я поежился под взглядом собеседника. «Самые разные. Может быть, ты всегда находил общий язык даже с дикими животными?» Воин замолчал и с улыбкой оглядел меня. «Нет?» «Нет, старший. Главное, не врать, как будто напротив меня орекол. Впрочем, наверняка это его сослуживец с таким же талантом. «Может быть, ты всегда был увлечен блеском стали, но никогда не резался ножом?» Не было ли в твоей жизни каких-нибудь других странных событий, которые можно было бы объяснить только чудом? Странные события были, старший, но вряд ли они связаны с талантом, о котором я не подозревал. Да, меня внимательно оглядели, уже раз в десятый. Жаль, и все же, отвечай на каждый мой вопрос. Оживали мертвые животные? Зарастали раны на глазах? Может, всегда знал, где найти воду? «Чувствовал, что тебе врут?» «Мог приказать, чтобы не врали?» Я лишь отрицательно качал головой, как завороженный, глядя в светлые глаза собеседника, и говорил «Нет, нет, нет!» Проклинал в сердцах, и проклятие сбывалось. Мог спрятаться где угодно. Нет? Усыпить словом? Внушить страх? Жаль, жаль. Что же, иди. Но помни о моих словах и вспоминай свою жизнь. Может, что на ум придет. А мы с тобой еще поговорим об этом в будущем. И помни, что любой талант, даже самый странный, очень ценится Орденом. Тебе не нужно будет мучиться в школе, что-то доказывать. Ты сразу окажешься в Академии и станешь послушником. Раз, и ты в Ордене. А твоя семья окажется в числе богатых горожан и забудет о работе. Выйти из комнаты мне снова помогли, буквально зашвырнув следующую. «Имя? Возраст?» «Леград. Двенадцать». «Руку на символ времени. Вот сюда, дубина. Двенадцать и три. Теперь сюда. Десятая звезда. Первый класс. ту дверь?» «Надо же, как полыхнуло. Следующий». Ошеломленный скоростью происходящего в этой комнате, не успевший осмыслить предыдущий разговор, я, сопровождаемый новым толчком в спину, вывалился за указанную дверь раньше, чем успел осмотреться в комнате и понять, сколько в ней людей. В первые точно двое. а затем четверо или пятеро здесь один человек имя возраст алиград двенадцать с запозданием добавил старший неплох парень садись и жди молча я послушно пристроился на скамейку гадая по какой планке отбирают в этот класс если б по возрасту а ведь только его и спрашивали то скорее всего я из пустошей буду в нем один остальные прилично старше меня аан нет не один Дверь снова распахнулась, и я увидел знакомое лицо. «Имя? Возраст?» «Зимеон! Четырнадцать!» «Садись и молча жди!» Мужчина склонился над книгой, внося в нее новую запись, а мы с Зимеоном переглянулись и теперь уже вдвоем принялись оглядывать комнату и нашего немногословного собеседника. Ему не больше тридцати. Высокий, широкоплечий, длинные светло-русые волосы с едва заметными прядями. Я не мог назвать их седыми, скорее они отливали серебром металла, свободно рассыпаны по плечам. Небольшие аккуратные усики, длинные пальцы, испачканные чернилами. А вот одежда у него неожиданно черного цвета с синей вышивкой на золотых полосах, едва заметной. Послушник. Небольшая комната, узкая, вытянутая, неудобная, со скамьями вдоль стен. Окон не было, но свет давал странный предмет, подвешенный к потолку. Именно к нему все время возвращался взгляд, столь необычен он оказался для меня. Кажется, такой веселый в предыдущих комнатах. С потолка спускалась тонкая цепочка, на конце которой подвешен шар, сияющий слепящим светом, ничем не отличимым от солнечного. В его лучах легко различим даже рисунок прожилок на деревянных стенах. Впрочем, я решил, что стены все же каменные, но для красоты на них приспособлены эти деревянные обманки, как ткань в комнате у алхимика Калио. Проведя пальцем по поверхности деревянных пластин, я не почувствовал ни малейшей шероховатости. Они явно полированы и пропитаны каким-то средством, чтобы придать более приятный вид. Наглядное подтверждение богатства первого. Впрочем, с такими лесами за стенами это совсем не признак богатства, в отличие от шара. «Печально. Распределение закончено, вас всего двое». Голос мужчины раздался так неожиданно, что я вздрогнул. «Вы уже поняли, что вас отобрали за ваш отличный талант. Впрочем, не зазнавайтесь. В моем классе собраны как раз подобные вам, те, к кому небо оказалось благосклонно на этапе закалки. Мое имя Иглис, и я буду отвечающим за ваш класс учителем школы». Мы с Зимионом переглянулись и тут же вскочили от громкого крика. «Встать! Правило первое!» От взгляда синих глаз учителя Иглиса стало холодно. «Если в комнату входит воин, то вы должны встать и выполнить приветствие младшего старшему. Единственное исключение — участвующее в поединке с оружием». Но я жду!» «Приветствуем старшего!» Мы склонились в поклоне. Сойдет. Наказание — плеть». Тут я вздрогнул. «И лишение очков. Запомните это. За мной». Мы шли вслед стремительно идущим по череде комнат, переходов и лестниц Иглисом, Не успевая даже понять, что проносится мимо нас не то чтобы запомнить дорогу. Хотя я по привычке попытался. А странный урок продолжался: Впереди воин. Каждый раз любой из учеников, пока он не выпустится из стен школы, должен, проходя мимо воина, поклониться ему. Здесь не обязательно глубоко и не обязательно говорить приветствие. Очки с вас, конечно, не снимут, если при нарушении рядом не окажется учителя, но больно будет. Учитель усмехнулся. Гарантирую. Иглес остановился и внимательно смотрел, как мы поклонились стоящему неподвижно совсем молодому воину в черной одежде с мечом на поясе и неизменными золотыми полосами на рубахе. Помнится, у воина Гарлома они были черные. Сойдет на первый раз. Но больше почтительности на лицах. Не дай небо, я увижу в будущем усмешку на ваших лицах». Учитель откинул полы халата, заложил за спину руки и снова стремительно двинулся прочь от нас. Наконец, спустя еще две сотни вдохов, этого почти бега и два поклона воинам, мы оказались у больших двустворчатых дверей с крупной надписью первой на них». Это ваше крыло. Здесь ваше место отдыха, личный класс, ринг и малая тренировочная площадка. Сегодня последний день отдыха. С завтрашнего дня начинаются занятия. У вас осталось мало времени на знакомство с вашими одноклассниками. Помните, что в будущем вам вместе предстоит биться против других классов за очки рейтинга. «Утром подъем по сигналу. Провожая учителя, следует встать, склониться и произнести. Прощаемся со старшим. Прощаемся со старшим!» Я выпрямился, глядя в удаляющуюся спину учителя. «Строго тут». «Да», — я кивнул Зимеону. «Я так много ни разу в жизни не кланялся. Да на улицах я и не заметил, чтобы все приветствовали наш обоз и гнули спины». «Это да, но здесь-то их школа». А первый, важный балабол, болтал много, но непонятно. Да и этот парень скорчил рожу. Согласен, придётся узнавать у местных. Я усмехнулся и ткнул в дверь рукой. Входим. Но не спать же здесь. Я потянул створку двери. Она оказалась неожиданно тяжелой, словно дверь в лавке калио. Тоже прячет под деревом металл. Я шагнул за неё и замер в удивлении. Квадрат стен шагов сорок длиной каждой окружал меня. А главное, он открыт небу и ярко освещен солнцем. Вдоль боковых стен навесы, под которыми справа стоят ряды скамей. А слева шкафы и открытые полки. Посередине очерченная квадратная площадка, с вбитыми по углам в камень шестами. За ней камень исчезает, и начинается голая земля и песок. Вдоль дальней стены масса столбов, валунов и веревок. То тут, то там, во дворе находились наши сверстники, все одинаково одетые. Сероватого цвета длинные рубахи на выпуск, с широкой золотой полосой по груди и по низу, как у всех встреченных воинов, такие же блеклые штаны. Рубахи перехвачены тонкими ремнями, крепкие высокие сапоги. Никого младше себя я не заметил. И это странно. Неужели ни у кого нет более яркого таланта? «Ха! А вот и грязные пастухи пожаловали!» Я повернулся к здоровяку, что выкрикнул эти слова. «Почему все эти здоровые парни, которых я встречаю в первом, начинаются с оскорблений?» Что возле костра, что здесь, ведь спор был не таков. «А ты кто? Грязный дровосек? Не? Не угадал?» Мгновенно заметил Зимеон. «Потомственный золотарь? Закрой свой грязный рот. Пусть ты и не смог задеть меня, но слова твои воняют!» Здоровяк впечатал кулак в ладонь. У него единственного из всех были еще широкие кожаные наручи, чуть не лопающиеся, когда он сжимал кулаки. «Тебе вообще не стоит открывать рот!» «Эль, ты не мужчина, и у тебя нет кулаков. Пусть они говорят. На ринг!» «Запрещаю», — раздался тихий голос, девчачий. «Завтра первый день занятий, и я не собираюсь оправдываться за ваши сломанные ребра и помятый вид». Я оглядел нового участника разговора. Все, кто бродил по двору, сейчас подтягивались к нам, почувствовав развлечение. Но заговорила девушка, что сидела, скрестив ноги на деревянном настиле, над самым краем навеса и которая до сих пор даже не открыла глаз. Спина выпрямлена, руки расслаблено лежат на коленях. Возвышается? Кажется, среднего роста, худая, со странными, практически белого цвета волосами, собранными на макушке в высокий хвост, но даже так достававшие до плеч. «Ну, великор!» Жалостно протянул здоровяк и, не дождавшись ответа, сплюнул под ноги. Живите пока, пастухи!» «Порядок!» — снова раздался тихий голос. Че? «В расположении класса должен поддерживаться порядок. За нарушение будут снимать очки развития. Ты хочешь лишить меня техники?» «Не, не хочу», — замотал головой здоровяк, кажется, даже со страхом, хотя девушка не повышала голос и развернулся к той стене, где стояли многочисленные шкафы. «Сейчас все уберу». «Новички, кровати находятся по правую руку от вас, за самой большой дверью. Ищите незанятое место и знакомьтесь с остальными соучениками». «Драки запрещаю». «А ты, значит, старшая класса?» Я оглядел так и не открывшую глаз девушку. «Верно». «А что...» — я глубоко вздохнул. «Если я хочу занять твое место?» Мои слова разорвали тишину, царившую вокруг. Все вдруг загомонили, о чем то переговариваясь. «Не хочу повторять чужие слова, но они так и просятся на язык. Что может знать о жизни в первом и правилах школы, выросшей в нулевом лягушонок?» Я знаю главное. Я пожал плечами и улыбнулся, пусть она и не видит меня. Старший класса получит дополнительные очки и будет на виду у выбирающих в Академию учителей. Верно. Собеседница открыла черные глаза, пугающе выглядящие на ее белом, словно мел лице, да еще и с такими же волосами. И медленно оглядела меня. Но чтобы занять это место, нужно быть лучшим, лучшим во всем, лучшим и на ринге. Ринге? Повторил я услышанное уже второй раз слово. «Месте, где сражаются». Девушка плавно повела рукой, словно отходя от сна. «Здесь оно на центральном месте, что показывает, как часто будет использоваться во время нашего обучения». «Ясно», — я кивнул. «Арена». «Арена для многих, ринг для двоих». Девушка вернула ладонь на колено. «Я хороший боец. Здесь не осталось никого, кто решился бы бросить мне вызов. Дам совет. Потерпи несколько дней». Ты увидишь меня в деле и выбросишь эти глупые мысли из головы. Я не хочу ждать. Я проверил, расправлены ли мои плечи. Я собираюсь взять все, что школа может мне дать. И место старшего класса мне не помешает. Новорожденный телёнок не боится тигра. Пусть. Но у тебя интересные мысли. Собеседница кивнула, продолжила, не повышая голоса, все тем же спокойным тоном. Точь в точь повторяют мои. Мне тоже нужна сила. Пусть в сражении с тобой я и получу лишь крохи, но отказываться от опыта, что сам лезет мне в рот, я возьму его. Сражаемся без оружия. Оно только под присмотром учителя. Позже. Хорошо. Я сбросил с плеч тюк, снял с пояса кинжал и передал его с копьем Зимеону, что так и не отошел от меня, внимательно слушая наш разговор. Я великор. Девушка одним текучим движением поднялась на ноги и, не глядя на меня, пошла к очерченному рингу. И Аллиград. сказал я ей в спину, не услышал ответа и пожав плечами направился следом. По примеру своего противника я занял место в углу, Подсвисающий с шеста узкой ленты, на которой написано кулак склеп. Что написано над девушкой непонятно. Ткань в складках которой скрадываются буквы. Кажется меч. В Ступни при каждом шаге непривычно отдавался камень, заметно отличаясь от пола пещеры древних. Ты новичок. У каждого моего противника есть право на первый ход. Проигравшим, считается, сдавшийся, не могущий встать, покинувший очерченные границы. Начинай. Отлично. Я плох в кулачном бою, а такое преимущество будет мне в самый раз. Я медленно двинулся к девушке, обдумывая свое первое действие. Приблизившись на три шага, резко ускорился, выжимая из себя всю доступную мне скорость, и прыгнул, проскользил над площадкой к противнику. Удар кулаком в грудь, пинок в ногу. девушка легко словно незамечаемая стремительностью ушла от ударов смещаясь в сторону и вперед я дотянулся до ее руки и резко остановившись попытался закрутить ее вокруг себя и выкинуть за пределы ринга она легко освободила запястье из казалось бы мертвой хватки моей руки мы замерли почти поменявшись местами я в ее углу она посередине площадки парни и девушки вокруг взорвались криками сколько у тебя звезд с недоумением спросил я Это скорость и сила, что она показала. Никогда еще мой противник не был быстрее и сильнее меня одновременно. Никогда, кроме одного раза. «Двенадцать полных», — спокойно ответила мне девушка. «Я редко хвалю противников. Обычно они слишком слабы и не заслуживают этого. Но ты хорош». Крики стали сильнее, но мы не обращали на них внимания. «Ловкий и резкий. Отличная работа ног. В тебе чувствуется опыт сотни сражений на грани смерти». Крики смолкли. «Но твои руки всегда сжимали оружие. Безоружная схватка тебе незнакома, и тебя ждет проигрыш». Я молча бросился в атаку. Но на этот раз поблажки мне не сделали. Я не успел даже начать свой первый удар, как мне пришлось отражать чужие. Ее удары накатили на меня, как сплошная стена песчаной бури, не оставляя и шанса на спасение. Куда там бедному Тагриму с его кулаками-копытами? Она била всем, чем только дотягивалась до меня, словно тренируясь на мне. кулаками, ладонями, коленями, просто пальцами. Пальцами, которые, казалось, стали твердые и острые, словно острия копий. Я не успевал отразить и половины. Большая часть попадала туда, куда девушка и целилась. Тело взорвалось болью. Каждый удар обжигал и лишал дыхания. Я отмахнулся раз, другой, не попал, а получил первый удар в голову, от которого все закружилось и помутнело. Меня сейчас вытолкнут с ринга. Я снова ударил. уже вслепую сначала пнул перед собой, а затем размашисто махнул кулаком, делая шаг вперед и пытаясь зацепить противницу. Впустую. Я лишь почувствовал, как подгибаются ноги, а затем мир погас.